По щекам Альбеда, которая уже поднялась, по-прежнему текли слезы. Айнс достал носовой платок и вытер ее слезы неуклюже и нежно. Хотя он хотел еще раз извиниться, не мог найти подходящих слов. Из-за отсутствия навыков в личных взаимоотношениях он не знал, какие успокаивающие слова сказать, чтобы остановить ее слезы. То и дела всхлипывая, Альбеда спросила переживающего Айнса. «Владыка Айнс, пожалуйста, пообещайте, что никогда не оставите нас!» «Прости, я...» На «я» Айнс остановился. У него был для этого особый повод. Но Альбеда предположила, что его молчание значит другое. «Почему? Почему вы не можете пообещать? Вы уже мыслите о том, чтобы нас покинуть? Почему? Что-то сделало вас несчастным? Просто объясните!» «Я немедленно это исправлю! Если считаете меня препятствием, я сразу же заберу свою жизнь!» «Нет!» Айнс громко закричал. От неожиданности у Альбеда вздрогнули плечи. «Выслушай меня. Прежде всего сейчас, например, нет способа спасти Шалти. Ее контроль разума вызван предметом мирового класса. Это абсолют. Сопротивляться эффектам предмета мирового класса Может лишь тот, кто обладает другим таким предметом или же имеет особый класс. Пока Айнс вытирал ей слезы, будто ребенку Альбедо спросила. Это вот почему вы пришли сюда взять, взять предмет мирового класса, да? Верно, чтобы отдать их стражам. Теоретически, если использовать подобные предметы мирового класса, Можно освободить шалти от контроля. Однако я колеблюсь использовать такой предмет. Я и впрямь ничего не стоящий мастер. Поскольку придаю больше значения простым предметам, нежели верноподданным. Нет, вовсе нет. Собранные предметы мирового класса – итог тяжелых усилий высших существ. Поэтому они более ценны, чем мы. Неужели? Будь это игрой, Айнс думал бы так же. Однако сейчас у него были противоречивые чувства. Но опять же, перед такого рода обстоятельствами было верно и то, что у Айнза не было способа использовать эти козыри. Среди нарушающих баланс мировых предметов некие назывались «двадцаткой». Эти двадцать предметов были непревзойденные по силе. Из «двадцатки» один был в особенности известен. Он назывался «лонгин». И мог полностью удалить цель. Но цена за использование была полным удалением использующего. Когда данные удалены предметом мирового класса, восстановление невозможно. Если только не использовать другой предмет мирового класса. Даже деньгами или магией возрождения. Например, на НИП Назарика такой предмет следует применять лишь в том случае, если НИП высокоуровневый. Это снизит самое большое преимущество базы – общее количество уровней НИП. Аэнзу на ум пришло несколько похожих безумных предметов. Предмет с массовой магией, воздействующий на весь мир. Ахура Мазда способен наложить сильные эффекты на все цели с отрицательным чувством правосудия. Ограничение пяти стихий, который мог потребовать компанию разработчика Игдрасиля изменить часть магической системы. Ураборос, который имел даже больше размах, нежели ограничение пяти стихий, был способен потребовать у игровой компании изменить часть самой игры. И, наконец, самый могущественный мировой предмет – спаситель мира. Сначала у него была сила обычной дубинки, но у него был неограниченный потенциал роста. Так что даже во времена – когда Великий Склеп Назарика был на вершине своей силы, когда все члены были на месте, единственного противника с таким предметом хватило бы, чтобы уничтожить его гильдию. Предметы, которые назывались Двадцаткой, были столь могущественны, что после использования исчезали. Потому было жаль их тратить, даже если они были козырями. Айнс Оолгуун гордились тем, что обладали двумя из двадцатки. Так что их следовало использовать лишь против врага с подобным предметом, потому что лишь только оно того стоило. Поэтому если его и тратить, то тратить на стоящее дело. Но что если после исчезновения он попадет в руки кому-то другому? И более того, врагу Назарика. Что тогда? Назарик защищала это оружие мирового класса, Поэтому внутренне он не был бы затронут. Но если его неправильно применить, враги могут захватить Назарик. Поэтому мировые предметы использовать нельзя. Было необходимо найти иной способ спасти Шалти. Альбеда, спасибо за твои слова. Но позволь объяснить, почему я тогда замолчал. Чувствуя остатки человеческих эмоций, Айнс сделал глубокий вдох. Будто был всё ещё живым, поскольку знал, что следующее его утверждение будет очень важным. «Я собираюсь сражаться с Шалти в одиночку, поэтому я не знаю, вернусь ли живым». «Я понимаю, что победить Шалти необходимо, поскольку оставлять её такой – самый худший выбор». Айнс тоже так считал. Было неизвестно, почему враг не отдаёт приказы Шалти. Однако, если противник начнёт приказывать, жить тут станет труднее, поскольку всё о Назарике станет известно миру. «Но почему в одиночку? Неужели мы не можем выиграть количеством? Мы не способны помочь вам с этим?» Снова вытерев слёзы Альбеда, Айнс ответил. «Это не так, Альбедо. Я всецело тебе доверяю. Единственное, это... Здесь есть три причины. Во-первых... Я сомневаюсь в том, подхожу ли на роль господина. «Владыка Айнс, как вы можете такое говорить?» Айнс поднял руку, чтобы прерывать Альбедо. «Подумай об этом спокойно. Учитывая вероятность существования в мире других игроков, можно с уверенностью предположить, что могут существовать и предметы мирового класса. Думаешь, достоин быть правителем тот, кто догадался об этом так поздно? Думаешь, я компетентен, чтобы вести всех вперёд. Владыка Айнс, вы ценны просто тем, что находитесь здесь. Даже если вам чего-то не хватает, мы все будем полностью вас поддерживать. Спасибо, но всё же за это происшествие я должен взять всю ответственность на себя. Если в мире и впрямь есть нечто вроде Лонгина, то можно ценой жизни крестьянина удалить стража. Хотя неприятно, что Шалти попала под контроль разума, с другой стороны, это, наверное, удача, учитывая, что положение могло стать намного опасней. Хотите сказать, что выступите в одиночку против Шалти из-за покаяния? Кто может наказать вас, владыку, высшего правителя Назарика? Дело не только в этом. Вторая причина в том, что Шалти стоит одна в том месте. Вполне возможно, что это ловушка. Смертельная ловушка. Введя сбитую с толку альбеда, Айнс продолжил: Когда мы, Айнц Олгун, сражались с игроками, наши методы и текущее положение Шалти были очень похожи. Мы также позволяли членам гильдии становиться приманкой и охотились на клюнувшего охотника. Конечно, вероятность смерти приманки очень высока. Но мы всегда гарантировали, что нападающий враг будет ликвидирован полностью. В таком случае, владыка Айнс... Одну секунду, я еще не закончил. Ты знаешь, чего мы боялись больше всего в наших ловушках? Не дожидаясь ответа, Айнс захватил инициативу и ответил. Когда число нападавших было меньше, нежели число наживок. Если клюнувших было мало, мы должны были опасаться... Не поставил ли враг тоже засаду? Нам приходилось выяснять, предвидел ли враг нашу ловушку. Увидев, что на лице Альбеда появилось понимание, Айнс сделал вдох, несмотря на то, что физически был на это не способен. И последняя причина, потому что я убью Шалти. В таком случае позвольте мне, я, получившая предметы мирового класса, наиболее подхожу для этой задачи. У тебя есть шансы выиграть? Не лги, и скажи, какие у тебя лучшие шансы на победу? Видя во взгляде Айн за спокойствие, Альбеда неосознанно прикусила губу. Альбеда, ты правильно мыслишь. Шалти очень могущественно. Шалти Бладфолен сильнейший страж великого Склепа Назарика. Даже Альбеда, нет. Даже другие НИП сотого уровня были ей неровня. Из-за этого пойти должен я. Единственный человек, способный выиграть. Это... Возможно, ваша экипировка достаточно, чтобы победить её, но... Айнс, полностью одетый в экипировку божественного класса, и даже способный использовать расходные предметы, против шалти у которой из божественного класса было только оружие, шприцевое копье. С точки зрения экипировки у Айнза было полное преимущество. Однако он и словом не обмолвился о том, что есть причина, из-за которой его шансы на победу невелики. Он прекрасно знал эту причину. Шалти Бладфолен была абсолютной немезидой Айнза у Гууна. Айнз отыгрывал персонажа Волшебник Нежить со специализацией на некромантии. Этот класс был создан чисто для развлечения. Однако профессия Шалти была строго специализированной. Более того, у её класса заклинателя веры было несколько навыков против магии нежити, а также она была опытна в ближнем бою. В свете этого уже был большой разрыв между ними двумя, не говоря уже о том, что некромантия, сильная сторона Айнза, была неэффективной против Шалти, нежити. Айнс был искусен в областях неэффективных против Шалти, которая специализировалась на борьбе с нежитью. Кроме того, если так станется, что Айнс лишится всей экипировки, его шансы на победу окажутся призрачными. Нет, абсолютно нулевыми. Хочешь сказать, что обстоятельства не в мою пользу? Альбедо опустила голову. Ведь Айнс попал в самую точку. Пожалуй, даже Айнс был с этим согласен. Он не должен был победить Шалти. Однако, я хочу, чтобы ты, как та, кто называет меня великим правителем Назарика, поняла, что мой титул не для виду. Ты мыслишь верно. Но и неверно тоже. Все вы обладаете простым знанием. А что вы имеете в виду? Есть ли у тебя опыт? «Что? Опыт?» Альбеда покраснела. «Да, боевой опыт». «А, вот что вы имеете в виду. Да, я могу отлично использовать все силы, переданные мне высшими существами. Так что это следует расценивать как большой опыт». Айнс покачал головой, не соглашаясь с ответом Альбеда. Когда он дрался против женщины по имени Клементина, то получил много вдохновения. «Неверно». Способность использовать силу на полную и быть опытным – две разные вещи. Ты помнишь, как в прошлом на Назарик напало большое количество врагов? Ту сцену, когда Шалки дралась. Хотя я мало уделяла внимания подробностям, когда слушала, но она, кажется, говорила, что смутно помнит, как умерла. И что-то ещё? Альбеда покачала головой. С Соло-нарушителями, как правило, разбираемся мы. Но в тот день такой узкоспециализированный персонаж нам очень помог. Что ж, проблему должен разрешить я. У кого самые высокие шансы на победу? Айнс улыбнулся. Конечно, лицо даже не шевельнулось. Однако Альбеда, похоже, почувствовала улыбку высшего правителя. У неё покраснели щёки, как у юной девы, увидевшей почитаемого человека. Айнс объявил войну тому кого не было на месте. Я тот, кто известен как гильдмастер Айнс Ол Гуун. В ПВП я почти наверняка держу победу. Даже обладатели безупречных билдов мне не ровня. Как я могу проиграть той, кто полагается исключительно на характеристике? Более того, важнее всего, что у меня была крепкая связь с Пирорантино. Знай же, Шалти, что битва выиграна еще до того, как началась. Владыка Айнс, я больше не буду вас останавливать. Однако пообещайте, что вернетесь невредимым. Айнс молча посмотрел на Альбеда, затем медленно кивнул: Я обещаю, я нанесу поражение Шалти и вернусь.